«Юлия Резник. Невозможный роман». Глава первая. «Нет, Алка, нет, даже не проси». Роман отбросил салфетку и в сердцах уставился на сестру. «Но ты же сам говорил, что я могу к тебе обращаться, если что-то понадобится». «Когда это?» «Да только что! Так и сказал! Ты обращайся, если что!» Было дело, каюсь. Обычная любезность, из тех, что люди обычно говорят друг другу, ничего такого не имея в виду. «Ну, знаешь, Поляков, я все же тебе человек непосторонний, и Женька, между прочим, твоя родная племянница. Вот ты когда ее в последний раз видел, а?» Сидящая напротив Романа женщина подбоченилась и осуждающе уставилась на брата. Роману хватило совести смутиться. Женьку он и правда видел давно. Один раз, когда ту крестили, и она еще походила на маленького сморщенного червячка, а второй, ну, года три назад, точно. Тогда Женька уже носилась по дому. «Ты права, я гад. Мне нужно и впрямь уделять вам больше внимания. Мы могли бы куда-нибудь сходить вместе, в зоопарк там или кино». Алла расплылась в улыбке, и чтобы сестра не решила, будто он готов сдаться... Роман поспешил добавить. «Это да, это пожалуйста, но забрать Женьку к себе я не могу». «Это же всего на две недели, Рома». «Всего? Да я вообще ничего не знаю о детях. Как ты себе это представляешь? Круглыми сутками я торчу в офисе, света белого не вижу, а потом заступать на вторую смену с ребенком? Ну, с бабами своими ты, кажется, против второй смены не возражаешь?» «Это другое». Но, конечно, скептически скривилась Алла. Понимая, что сестра не отступит, Поляков вытащил из рукава решающий, как ему казалось, козырь. «Так, ладно, вот ты такая вся из себя умная, на все у тебя есть ответы. Не без того. Тогда скажи, куда мне девать Женьку, пока я ношусь по стройкам, встречам и совещаниям?» «В детский сад? Я ее уже устроила. К восьми закинул, в семь забрал. Ну, соглашайся, Поляков. Я же тебя никогда ни о чем не просила. А мне во как нужна эта командировка!» Алла провела ребром ладони у горла и с надеждой уставилась на брата. «А что хоть обещают?» – насупился он. «Обещают взять меня личным помощником генерального, если я хорошо зарекомендую себя на переговорах. Это такой шанс!» Решимость Полякова пошатнулась. На Аллу столько всего свалилось в последнее время, что он бы был последней сволочью, если бы ей не помог. Восемь месяцев назад у нее погиб муж. А совсем недавно Алла решила перебраться в столицу, поближе к брату и перспективам, которые открывались в большом городе. От его помощи на первых порах сестра гордо отказалась. Сама нашла квартиру, работу, вот даже Женька устроила в детский сад. А теперь всего-то просила его приглянуть за племянницей я не знаю ал у меня сейчас столько работы алла улыбнулась понимая что братец спекся и совсем по девчоночей затараторила ну пожалуйста пожалуйста ромка она же уже большая девочка самостоятельная в школу на будущий год Роман тяжело вздохнул, постучал пальцами по столу, отпил воды из бокала и покосился на часы. В скором времени у него было назначено собеседование с несколькими реставраторами, претендующими на участие в одном очень важном проекте. Нужно было что-то решать и сворачивать посиделки с сестрицей. «Чую, подведешь ты меня под монастырь!» Алка вскочила, оббежала стол, за которым они обедали, и накинулась на брата с объятиями. «Спасибо, спасибо, спасибо! Ты настоящий друг! Я тебе сувенир привезу из Лондона. Что ты хочешь?» Вообще-то он хотел бы спокойной жизни, которая теперь, похоже, ему только снится. «Бога ради, не вези мне весь этот хлам, магнитики, кружки!» «Ладно, ладно, не буду! Но какой ты все же у меня! Ух!» Алла вскинула над головой кулак и потрясла. «Вот-вот. Ну ладно, мне уже надо бежать». «Конечно, топай. Я тебе на электронку сброшу инструкцию». «Какую еще инструкцию?» Роман замер и оглянулся через плечо, подозрительно сощурившись. «Да, всякие мелочи. Когда Женьку прогнать спать, когда разбудить, что приготовить на завтрак, а чего ей не давать ни при каких обстоятельствах». «Матерь Божья, во что ты меня втянула?» «Привыкай, Поляков, вот родишь своих спиногрызов». «В следующей жизни!» – пробормотал Роман и трусливо сбежал, пока сестра еще чего-нибудь не придумала. Инструкцию, блин! Офис Полякова располагался в двух минутах ходьбы от ресторана. Вообще, его страстью была реставрация. Будь на то воля Романа, он бы только тем занимался, перебиваясь редкими государственными заказами. Но, к счастью или к сожалению, кушать тоже хотелось. И тогда Поляков организовал свое архитектурное бюро. Поначалу выезжал на самых простеньких заказах, за которые фирмы посолиднее не хотели браться. Клепал проекты перепланировки квартир, дачных домиков, что больше походили на скворечники, ну а со временем разросся, обзавелся именем и перспективами. Спроектировал один бизнес-центр, другой, выиграл пару крупных государственных тендеров, Следом в дело пошли загородные коттеджные поселки и элитные жилищные комплексы, ну и индивидуальные проекты для местной верхушки, куда уж без них. Но это был все же бизнес, хоть из доли долей творчества. А вот душа Романа, его страсть заключалась совсем в другом. Зачастую это были вообще некоммерческие проекты, ну или приносящие совсем небольшие прибыли. К своим 36 он стал довольно известным в узких кругах архитектором-реставратором. Вот что ему действительно нравилось. Была какая-то магия в том, как под чутким руководством профессионалов оживали старинные, повидавшие столько всего на своем веку часовни и замки, театры и маяки. «Роман Георгиевич, ну, наконец-то!» Роман вскинул бровь и удивленно уставился на бегущую ему на перерез секретаршу. «Там!» Толстый на маникюренный палец ткнулся в закрытую дверь его кабинета. «Царица Тамара с собственной персоной!» Роман в одно мгновение подобрался. Распрямил плечи, поправил галстук и манжеты. В этом мире осталось не так много людей, чей приход мог настолько взволновать Полякова. «Царица Тамара» была одной из них. «Давно?» – бросил он на ходу. «Уже минут десять!» «Хреново, но не критично. В конце концов, его не предупреждали о визите, и по всем правилам делового этикета он вроде бы не облажался. Жаль, что эти правила не распространялись на небожителей». «На каком там месте царица Тамара в свеженьком выпуске Forbes?» «Тамара Егоровна, какими судьбами?» Пропил роман, проходя в кабинет, где его наверняка порядком заждались. Царица Тамара сидела в кресле, распрямив плечи и скрестив сухонькие ноги в щиколотках. У нее был породистый нос и цепкий взгляд черных глаз. Несмотря на свой почтенный возраст, царица Тамара красила губы ярко-алой помадой, а о ее приверженности моде и вовсе ходили легенды. Впрочем, сейчас роман думал не об этом а, например, о том, какого чёрта эта дамочка, будь она хоть трижды царицей, рылась в его документах. «Я по делу». «Слышала, что сегодня вы собеседуете реставратора в наш проект». Роман кивнул. Его больше не удивляла подобная осведомленность. Тут, скорее, другое было. «Неужели вы бы хотели принять в нем участие?» В принципе, ничего против такого расклада Роман не имел, хотя и предпочитал самостоятельно выбирать членов своей команды. «Нет-нет, что вы, у меня совершенно нет времени на это все. Вот и славно. Поляков уже, в принципе, определился с кандидатурой художника-реставратора, и сегодняшнее собеседование было организовано скорее для того, чтобы окончательно убедиться в своем решении. «Тогда что же вас привело?» На стол Романа легла увесистая папка. Он и сам уже не один раз пролистал это портфолио. Неплохо, но как-то несистемно, что ли. Сверху папки легла сморщенная ладонь. «Мы ее берем». «Что, простите?» «Говорю, вот эту мы возьмем». «Так, стоп, минуточку». «Разве не я здесь все решаю?» – хотел спросить Поляков, но, столкнувшись с тяжелым царицыным взглядом, заткнулся. Нерв на щеке дёрнулся, выдавая смятение. Вот почему он ненавидел работать с богатеями. Те обращались с людьми, как с дерьмом. Пока Поляков прикидывал, не послать ли ему гостью к дьяволу, та с присущим ей одно изяществом выбралась из кресла, подошла к нему вплотную и похлопала по плечу. «Да вы не серчайте, Роман Георгиевич!» «Не обижайтесь на старуху, поверьте. Я знаю, что делаю. Она вас не подведет. Справится!» «У нее мало опыта. Послушайте, я уже почти договорился с самим Знаничевским». Царица Тамара покачала головой и в очередной раз, похлопав Полякова по плечу, выплыла из кабинета. Роман дождался, когда хлопнет дверь в приемной, и лишь тогда в голос выматерился. Схватил злосчастную папку, открыл первый лист. К фотографиям работ, собранных в портфолио, прилагалось небольшое резюме. Аглая Васильева. «Родилась, училась, но опять же, все хаотично. Тут тебе брошенный архитектурный, тут тебе несколько прослушанных курсов в Сорбонне и Королевском колледже искусств. Ах, нет, этот, похоже, барышня все же добила» эй шеф ну ты еще долго тут сидеть будешь цигель цигель роман захлопнул папку и уставился на собственного зама и по совместительству доброго друга еще со школьных времен артура макарова что говорю ждут тебя на собеседовании ну ты что забыл забудешь тут проборчал боляков выбираясь из-за стола и собирая папки с резюме в одну стопку а что старуха хотела Руки выкручивала. «Вот скажи мне, откуда она знает, что сегодня у нас собеседование?» «Может, ты говорил?» «Может, и говорил. Так что там про руки-то?» «Ничего. Хоть бери и разгоняй всех. Ее величество, видите ли, уже определились». «Серьезно? Похоже, что я шучу. Вот, знакомься, наш новый художник-реставратор». Роман впечатал в грудь друга папку. «Так что делать будем? И правда отменять собеседование?» Вот еще. Не знаю, в курсе ли эта дамочка о том, кто за нее хлопотал, но если нет, пусть помучается, ей будет полезно. Ну ладно, чего ты завелся? Вроде хорошей работы. Опять же, в Royal College of Art, кто попал не учится, а если запорит нам фрески, вытолкаем за шей. Свои предложения Артур высказывал на ходу. «Я еще посмотрю, что там у нее за презентация!» Сварливо заметил Поляков, прежде чем толкнуть дверь в конференц-зал, в котором уже собрались все приглашённые. Роман уселся в торце, по правую руку от него плюхнулся в кресло Макаров. «Ну что, начнем? Присутствующие синхронно кивнули головами. Вдруг дверь в зал распахнулась, и в нее ввалилась... эм... девушка. Щуплая, невзрачная, всклокоченная до невозможности. В руках у нее была толстенная папка, которую она тут же с облегчением сгрузила на стол. «Извините за опоздание, Аглая Васильева! Еще раз извините!» «И вот это будет работать с ним? За что, господи? Я же был хорошим мальчиком! Ну, почти!» Рядом, маскируя смех за наигранным кашлем, тихонько хрюкнул Артур. Роман бросил на друга недовольный взгляд. И пока Аглая Васильева усаживалась, дал слово первому претенденту. За ним последовал второй, а потом черед дошел и до Аглаи. Макаров в очередной раз хрюкнул. «Ну что еще?» – раздраженно шепнул Поляков. Артур воткнул в телефон и тихонько продекламировал. «Аглая – дочь Зевса и Эвриномы. Значение слова – блеск, красота, радость. Судя по тому, что она не блещет ни красотой, ни еще чем-то, по крайней мере, с чувством юмора, у нее должен быть полный порядок. Может, зря ты психуешь, вдруг нам повезло». Роман перевел полный сомнения взгляд на Аглаю, которая, видя, что руководитель проекта отвлекся, замолчала и неловко провела ладонями по костлявым бедрам. «Продолжайте», — нахмурил брови Роман. Честно говоря, с таким же успехом Аглая могла бы просто молчать. Поляков так сильно обозлился, что вовсе ее не слышал. Те предложения и замечания, которые бы в обычной ситуации полностью его захватили, сейчас проходили мимо него. «Слушай, а мне понравилось», — подвел итог Макаров, когда все закончилось. «Что именно?» «Ее презентация. Кажется, девочка нам попалась толковая». «Ничего особенного. Я бы предпочел знаний Вот у кого школа. А это так. Недоразумение какое-то. Ни рожи, ни кожи, ни нужного уровня». Роман шагнул в бок пропуская выходящих из лифта, и наткнулся взглядом на светло-серый, как будто прозрачный Аглайн взгляд. «Приплыли».